Глава вторая. Оливия скидывает с себя всю одежду до нижнего белья и натягивает спортивные штаны, носки и любимую старенькую фуфайку с логотипом бостонского колледжа на груди. Переодетая в сухое, но все еще замерзшее, она спешит вниз в гостиную и нажимает кнопку на пульте дистанционного управления камином. Пламя занимается мгновенное, она встав перед ним, терпеливо ждет, но теплее ей так и не становится. Она трогает стеклянную дверцу ладонью. Секло чуть теплое. Это была идея Дэвида перевести камин на газ. Так, где лучше для сдачи в аренду, удобнее, грязи меньше. Хотя они с Дэвидом стали хозяевами этого коттеджа 11 лет назад, сами они никогда здесь не жили. Они купили его в качестве вложения денег прямо перед тем, как на рынке недвижимости разразился бум, и цены взлетели в несколько раз. Дэвид, который окончил бизнес-школу и после выпуска нефти подключился к семейному бизнесу в сфере недвижимости, всегда зорко следит за рынком на предмет покупки какого-нибудь объекта с потенциалом. Главное для него местоположение, местоположение еще раз местоположение. Он выискивает какую-нибудь требующую ремонта развалюху в правильном месте, покупает ее задешево, нанимает строительную бригаду подновить кухню с ванной и подкрасить стены изнутри и снаружи а потом продаёт. Его цель — провернуть всю эту комбинацию как можно быстрее, воткнуть на лужайке перед домом табличку «Продано» и положить себе в карман солидную прибыль. Но с этим домом на Нантакете на дело обстояло совершенно иначе. Поскольку почти 50% площади острова отведено под заповедник и доступные для застройки остается лишь половина от без малого 50 квадратных миль территории, продавать этот дом в намерение Дэвида не входило, Он уверял Оливию, что его цена никогда не опустится ниже той, что они за него заплатили. Сам по себе дом не представляет собой ничего выдающегося. Скромный четырехкомнатный коттедж, абсолютно ничем не примечательный ни с точки зрения интерьеров, ни с точки зрения планировки. Однако его расположение менее чем в миле от пляжа Толстух делает его крайне привлекательным в глазах отпускников, приезжающих сюда отдохнуть на лето. И Дэвид справедливо рассудил, что они всегда смогут с лихвой покрыть ипотечные платежи за год, сдавая дом в аренду на летние месяцы. Это выгодное вложение в наше будущее, сказал он тогда, это были те благословенные времена, когда они еще могли так беспечно строить планы на будущее. Они жили в этом доме недельку-другую раз в год в межсезонье, как правило, в октябре. Но этим поездкам пришел конец, когда Энтони исполнилось три. Да практически всему в их жизни пришел конец, когда Энтони. Исполнилось три. Где-то вдалеке яростно завывает налетевший ветер. Его вой напоминает Оливии плач ребенка, заходящегося в рыданиях от боли. В окнах дребезжат стекла, холодный сквозняк задувает ей за шиворот, она ежится. Нам такет зимой. Да, привыкнуть к такому будет непросто. Она трет ладони, пытаясь согреть их, но все без толку. Интересно, есть здесь где-нибудь плед? Она приехала сюда всего девять дней назад и до сих пор толком не знает, где что лежит, и чувствует себя гостьей в чужом доме, постоялицей в гостинице. Она заглядывает в бельевой шкаф, находит серое шерстяное одеяло, она даже смутно помнит, как его покупала, накидывает его на плечи и устраивается в кресле в гостиной и разбирать почту. Все счета по-прежнему присылают на адрес их дома в Хингеме, в маленьком городке на Атлантическом побережье чуть к югу от Бостона, так что до сих пор она не находила в своем почтовом ящике ничего, кроме рекламы разнообразных строительно-ремонтно-бытовых услуг, местных предвыборных листовок и скидочных купонов, но сегодня ей прислали настоящую почту. Не успев еще даже вскрыть первый пухлый конверт, она уже знает, что там книга от ее бывшей начальницы Луизы, старшего редактора Тейлор Крэпс. На конверте желтеет наклейка переадресации. Луиза не знает, что Оливия перебралась на Нантакет. И про Энтони тоже не знает. Она вообще ничего не знает. Оливия уже пять лет не работает младшим редактором, возглавляемом Луизы отделе популярной психологической литературы издательства Taylor Crabbs Publishing. Но Луиза до сих пор шлёт ей сигнальные экземпляры. Возможно, это её способ дать Оливии понять, что дверь для неё всегда открыта, выманить её обратно на работу. Хотя Оливия подозревает, что Луиза Луизы Попросту так до сих пор они дошли руки удалить ее адрес из своей почтовой рассылки. Оливия никогда не давала Луизе повода считать, что она может вернуться в издательство. Прошло уже два года с тех пор, как она в последний раз письменно благодарила ее или как-то комментировала книгу. Еще больше с тех пор, как она прекратила их читать. Но они продолжают приходить. У уже давным-давно нет ни сил, ни желания читать какую бы то ни было психологическую литературу. Ее больше не интересуют ни чужий опыт, ни чужие советы, что они знают, какое это имеет значение, все это чушь собачья. Она изучила вдоль и поперек всю психологическую литературу, потом все медицинские журналы, все мемуары, все блоги, все родительские группы поддержки в интернете. Она читала Дженни Маккарти и Библию, читала, надеялась, молилась и верила всему, что сулила помощь, поддержку, исцеление, спасение. «Должен же был хоть кто-то, хоть что-то знать. Должен же быть хоть у кого-то ключик, который подошел бы к ее сыну». Оливия вскрывает конверт и, вытащив книгу, проводит пальцами по гладкой обложке. Она до сих пор обожает это ощущение, которое возникает, когда держишь в руках новую книгу. Это называется трехдневное чудо-диета некоего доктора Питера Фэллона. Фа, чудо. Ага, держи карман шире. Раньше она ходила по всяким конференциям и семинарам. «Пожалуйста, многоуважаемый доктор такой-то, откройте нам тайну, я верю в вас». Она ходила в церковь каждое воскресенье. «Пожалуйста, Господи, яви нам чудо, я верю в тебя». «Простите, доктор Феллн, чудес не бывает». Она бросает книжку на пол. В следующем она берет в руки картонный конверт от Дэвида и долго смотрит на него, прежде чем аккуратно оторвать клапан и перевернуть его. На колени ей вываливаются три белых, круглых, гладких камешка. Она улыбается. Камешки Энтони. Да еще целых три. Она трясет конверт. Больше камешков нет. Он был бы доволен, что их три, а не один, не два, а не четыре. Ему нравилось число три и все с ним связано. Три поросенка. Раз, два, три, беги. Маленький, средний, большой. Разумеется, он никогда не говорил ей этого словами. «Мама, я люблю сказку про трех поросят». Она это знала. Она перекатывает три маленьких камешка на ладони, наслаждаясь их прохладной гладкостью. Когда она закончит разбирать почту, надо будет положить их в стеклянную миску на кофейном столике, где уже лежат ещё по меньшей мере 50 белых круглых камешков Энтони, её персональной ковчежице в миске. Энтони, впрочем, его камни в миске на кофейном столике не понравились бы. Он предпочитал раскладывать их в идеально ровные линии на полу по всему дому. И упаси его халевию, наводя порядок, убрать его камешки на место, в ящик у него в спальне. Иногда она просто не могла удержаться. Иногда ей просто хотелось пройтись по дому, не перешагивая через разложенные повсюду ряды камней. Иногда ей просто хотелось пройтись по нормальному дому. Это всегда была огромная ошибка. Они не жили в нормальном доме. А перемены, даже самые крошечные, никогда не были по вкусу Энтони. Она заглядывает в конверт и обнаруживает сложенный лист бумаги. «Я нашел их под диваном. С любовью, Дэвид». Она улыбается, мысленно благодаря его за то, что нашел время послать ей эти три камешка, зная, что они ее порадуют. И за слова «С любовью, Дэвид» она знает, что это не пустая формальность и не неискренность. Она тоже до сих пор его любит. Остальные камешки Энтони лежат в его ящике, который теперь хранится у нее в спальне. Она настояла на том, чтобы взять его с собой в числе тех немногих вещей, которые она привезла в свою последнюю поездку сюда, и это была задача не из легких. Она тащила его по тей, сомневаясь в собственной нормальности, от заднего сиденья в машине Дэвида до парома в Хаянисе, от парома до такси, от такси до своей спальни в этом доме. По пути она не единожды задумывалась о том, чтобы выбросить эти чертовы камни за борт и освободиться от физического и эмоционального груза, которые они собой представляли. Это были чертовы камни, которые принадлежали Энтони. Прекрасные чертовы камни, которые ее прекрасный мальчик подбирал на пляже и как одержимый раскладывал по всем комнатам, которые теперь украшали собой кофейный столик, сложенный в стеклянную миску. Поэтому чертовы камни въехали в этот дом вместе с ней. Она бросила свои кулинарные книги, свою коллекцию книг, которые она помогала редактировать в Тейлор крепс все свои романы. Она не взяла с собой ни мебель, ни бытовые приборы, ни кухонную утварь. Она оставила в ящиках комода одежду Энтони, его незаправленную, как была, постель, его диски с записями выпусков динозавра Барни и его друзей в шкафчике под телевизором, все его развивающие игрушки, с которыми он никогда не играл, его зубную щетку в стаканчике в ванной, его куртку на вешалке у входной двери. С собой она привезла только свою одежду, украшения, камеру и компьютер и свои дневники. Когда-нибудь она наберётся мужества и перечитает их. В числе того, что она оставила, были и все её фотографии из колледжа, со свадьбы и свадебного путешествия, её коллекция художественных снимков, все эти бесконечные закаты, деревья и ракушки, самые лучшие из которых украшали стены их дома, владельческие фотографии Энтони. Она оставила их все у Дэвида, и кажется, что всё это было не с ней, всё это было с какой-то другой женщиной. С собой она взяла всего одну фотографию, она вскидывает глаза на снимок размером 8 на 10 дюймов в рамке, висящий на стене над камином, ту единственную фотографию на то, чтобы сделать которую мне ушло много дней терпеливого ожидания. Она вспоминает, как сидела, поджав ноги на полу у холодильника, приникнув к видоискателю, держа палец на кнопке, готовая нажать ее в любой момент, выжидая, выжидая. Энтони проходила на неё много раз, и меня на цыпочках повизгивая, и сплескивая руками. Каждый раз она затаивала дыхание и замирала. Он ни разу на неё не взглянул. Однажды он уселся на пол всего в паре футов от неё, и час, если не больше, указательным пальцем крутил заднее колесо игрушечного грузовика. Она не пыталась встать и показать ему, как правильно катать грузовик. «Смотри, Энтони, грузовичок едет!» «Трррр!» Не пыталась переключить его, не шевелилась. За все это время он так на нее не взглянул. Каждый раз колени, руки и задницы у нее в конце концов затекали и требовали переменить позу. Ее внутренний голос пытался отговорить ее от этой затеи насмехался над ней за то, что попусту тратит еще одно утро, просиживая на полу, как идиотка. Она игнорировала его и сидела, безмолвная, нейтральная, невидимая. А потом, наконец, это случилось. Он взглянул прямо в объектив. Возможно, ему захотелось пить, и он посмотрел на холодильник, где хранился сок. Возможно, это была чистая случайность, но она успела нажать на кнопку до того, как его взгляд ускользнул. Она посмотрела на жидкокристаллический экранчик и увидела их, его глаза. Широко распахнутые окна в ясный погожий день. Не блуждающие, не обращенные внутрь себя глаза. Это были глубокие, темно-карие глаза цвета растопленного шоколада, принадлежащая ее маленькому мальчику, устремленная на его мать, видящая ее. Она сидит в кресле в гостиной с ворохом почты на коленях и растворяется в его глазах, утирая слезы со своих собственных, испытывая благодарность судьбе за возможность взглянуть в них и увидеть подлинный смысл, даже если она не понимает, в чем он заключается, даже если это был всего один краткий миг за почти девять долгих лет, и даже если ей довелось увидеть их лишь сквозь объектив своего Никона, и потом на двухмерном снимке. Она благодарна судьбе за то, что у нее есть этот снимок. Оливия снова утирает глаза краешком одеяла, берет в руки последний конверт, ухлый желто-коричневый, со штампом адвокатской конторы Кауфман и Ренковиц». Она вытаскивает из него пачку документов и читает заголовок первой страницы. «Соглашение о раздельном проживании Дэвида и Оливии Донателли» Оливия закрывает глаза и слушает, как дождь и ветер стучат в окна, грохочут по крыше, бушуют вокруг нее. Она укутывает ноги одеялом и крепко держится за три камешка, которые все это время сжимала в ладони. Как и все остальное, этот шторм не может длиться вечно.